Глава двадцать шестая. Незваный гость. К половине пятого на разговор в сельсовет пригласили Алевтину. Девушку предстоящий допрос нисколько не страшил, но вместо нее нервничала почему-то Гронская. «Аля, ты не должна идти туда одна. Тебе еще нет шестнадцати. А детей нельзя допрашивать без взрослого». Папа сейчас не в форме, покосившись на растянувшегося на раскладушке Лобова, настаивала Тася. Он плохо себя чувствует. «Конечно, следователь может пригласить какую-нибудь учительницу, чтобы та присутствовала, но «Ну, давай с тобой пойду я». «Еще чего!» — фыркнула Аля. «Вы-то тут каким боком?» «Пусть спрашивают. Мне даже по фану!» «Да как ты не понимаешь, глупые. «Они под твоего отца копают. Сейчас его карьера висит на волоске», — С вистящим шепотом заговорила Тася. «Они начнут тебя спрашивать про лагерь, про отца, про его взаимоотношения с членами экспедиции. Знаешь, какие у них бывают хитрые вопросы? Одно неосторожное слово, и все. Ты и глазом моргнуть не успеешь, как наговоришь чего-нибудь лишнего». «По-вашему, я, конечно, полный даун». «Всю дезу на отца солью почистую. Адреса, явки, внебрачные дети, любовницы». «О, Боже, Митя, я так больше не могу! Это не ребенок, а какой-то Павлик Морозов!» — прошипела Гронская. «Девочки, не ссорьтесь!» — прозвучал слабый голос Лобова. «Ребенок моей карьере никак не повредит, хуже все равно уже не будет». — договорил он совсем обреченно. Несмотря на протесты Алевтины, Тася все-таки проводила ее до сельсовета, но у входа девчонка уперлась и пошла на допрос одна. Беседовал с ней не Кудимов, а другой, пожилой следователь, с реденькими седыми усиками. До этого он снимал показания с деревенских, и вопросы его показались, Але очень простыми, даже глупыми. «Да успокойтесь вы, мы просто болтали», «Про экспедицию этот старикан меня вообще не спрашивал», — рассказывала она потом отцу. «Его почему-то зациклило на том, как мы с тобой в лесу застряли. Он все беспокоился, было ли мне холодно ночью в машине, или страшно одной, когда ты за трактором ушел, и сколько часов я там просидела, пока ты не вернулся». «Умница!» — вяло улыбаясь, похвалил ее Лобов. «И напрасно ты, Тасенька, волновалась». Он обернулся к Гронской, но та лишь поджала губы и, похоже, нервничать не перестала. Тем временем сам старикан докладывал Кудимову о проведенном допросе. По словам дочери, Лобов отсутствовал в машине примерно три с половиной часа. Я прикинул расстояние по карте. Теоретически за этот промежуток времени у него была возможность дойти до лагеря, Если предположить наличие второго комплекта ключей, он мог достать из машины находки, потом где-то их спрятать и договориться с трактористом, но... Что но? «Юрий Юрьевич, с практической точки зрения все это чрезвычайно хлопотно и трудновыполнимо. И главное, где его мотив? Для начальника экспедиции пропажа золотых находок настоящая катастрофа». «Да, пожалуй, с мотивом тут непонятно», — протянул Кудимов. «Зато он имеется у Шепчука. Вы бы видели, какую он докладную на институтского друга накатал по возвращении. Любо дорого почитать. А ведь на почве неприязненных отношений зависти человек может на многое пойти» и времени у Шепчука было достаточно, чтобы сначала подменить находки, а затем, воспользовавшись неразберихой, достать их и увезти в Новгород. Кудимов поморщился. Это что-то из области фантастики, хотя проверять надо все. А что там наши криминалисты? В данный момент дактилоскопируют скопируют жители деревни. На кузове автомобиля, помимо отпечатков археологов, они нашли чьи-то чужие пальчики, проверяют. — А вот вы, кажется, упомянули Гронскую, которая рвалась присутствовать на допросе дочери Лобова. Да — Да-да, так и было. Но сама дочь категорически отказалась. — Не волнуйтесь, Юрий Юрьевич, процедура была соблюдена, мы заранее привезли учительницу из соседнего села. Кудимов его не дослушал. — Что ж, если Гронская так рвется на допрос, то можно пойти ей навстречу. Уверен, этой даме... — Еще есть что рассказать, — майор бросил взгляд на часы. — Нет, пока повременим. Через двадцать минут у меня аспирантка. — Тогда, если не возражаете, я пойду в лагерь к этим двум хворым, — сказал усатый. Практиканта Гарика он допросил самым первым, а двух других, Вадима и Дениса, решил оставить на потом и не вызывать в сельсовет, а поговорить прямо в палатке, где они были размещены до окончательного выздоровления. «Парни и так настрадались», — подумал следователь. «Да уж, хорошая летняя практика у них получилась. Сами еле выкарабкались, а товарищах в цинковом гробу». Скажи, Вадим, ты знал, где хранились находки? Усевшись на табуретку, спросил следователь и смущенно отвел взгляд от изрытого оспинами лица юноши. Но тут, казалось, не испытывал никакой неловкости. Сидел на раскладушке и грыз семечки. Ну, вообще-то, нам об этом никто не говорил. Мы землекопы. Наше дело киркой работать. После паузы заговорил молодой человек, демонстрируя полное равнодушие к предмету разговора. Но в принципе-то надо быть идиотом, чтобы не догадаться. А где еще им храниться? Или в шкафу в кузове, или в палатке у Дмитрия Сергеевича. Хотя, знаете, когда заявился этот министерский, шепчук, что ли? Ну, вроде шепчук. Я думал, он специально за находками приехал, Чтобы их в Новгород забрать. Сплюнув в кулак шелуху, ответил Вадим. А где хранились ключи от зажигания от кузова Урала? Ты знал? Не знаю. В командирской палатке. Но нам туда без разрешения заходить нельзя. И ты не заходил. А зачем мне без надобности? Вадим, скажи, ты помнишь, как уезжал Шипчук? Не, я тогда уже в отрыв ушел. Отправив в рот очередную семечку, сообщил юноша. Следователь, понимающий, закивал. «А вечер накануне помнишь?» М -м «Да вроде. Вообще-то находки были первый класс». Вадим перестал жевать и не без гордости сообщил. «Это, кстати, наш с Генкой участок был. Ну, а потом...» «Что потом?» «Этот Шепчук притопал и нас всех зачекинил» зачекинил, переспросил усатый. «Ну, застукал, когда мы с Кольшей мужиками самогон купили. Между прочим, нам было что отметить. Мы там две недели, как гасты, вкалывали. Тоже имеем право, — четко аргументировал свою позицию Вадим. Заметив, что пожилой следователь согласно кивнул ему в ответ, молодой человек приободрился. «А что? Я лично считаю, что все из-за этого чинуши». Из-за него Дмитрий Сергеевич на нас разозлился, поэтому прибежал и самогонку вылил. Тогда мужики окрысились, но и в отместку стянули у него коньяк. Правда, я не знал, откуда он у них взялся. Так бы и пить не стал, — замялся молодой человек. Тук-тук! — донеслось снаружи, и в палатку вошел Денис Кузнецов. В отличие от Вадима, Оспа не оставила на его лице страшных отметин хотя он тоже выглядел бледным и очень похудевшим. «Простите, товарищ следователь, не разрешите войти, а то я что-то подустал стоять снаружи. Можно мне присесть?» Следователь поспешно кивнул, собирая бумаги. «Конечно-конечно, присаживайся, мы с Вадимом уже закончили. Давай сделаем небольшой перерыв, и я тебя поспрашиваю. Идет?» Как только следователь вышел... Дэн, крутя пальцем у виска, подскочил к Вадиму. — Ты что, дятел, совсем ничего не соображаешь? Зачем ты сказал этому деду про лобовский коньяк? Если вы его украли, то запросто могли и еще чего-нибудь стянуть. — Похоже, блин, я лоханулся. Вадик хлопнул себя по лбу и задумался. Он даже вздрогнул, когда в полумрак палатки ворвался солнечный свет, а вместе с ним и Алевтина. Последние дни она часто навещала ребят, подвязалась с сестрой милосердия, как она сама это называла. В руках у девушки был термос с чаем и бутерброды. Между прочим, с докторской, радостно сообщила она. VIP обслуживание номеров. А откуда такая роскошь? В деревню приезжал автомагазин. А что там вообще делается? — спросил Вадим. — Все как всегда. Отец лежит, Гронская шипит, Архипцев со шведом бухают, Калашина трясется перед допросом. А меня этот дед уже допросил. С виду вроде белый и пушистый, но я уверена, что мы у... все у него на подозрении, кроме папы, само собой. Его же в лагере не было. С какой-то радости! удивились Вадим и Дэн. Почему ты так решила? «Это же очевидно. Золото спер кто-то из деревни или из лагеря. И вообще, вам не кажется, что все это...» Она сделала выразительно жест рукой. Напоминает фильм «Мышеловка». «Ну, по Агате Кристи помните?» «Я не помню», — признался Вадим. «Замкнутое пространство. Все отрезаны от внешнего мира. Все друг на друга смотрят косо и что-то подозревают. Короче, та еще атмосферка», — подытожила Аля. «Ой!» «Про бутерброды-то я забыла. Вы лупайте, лопайте, я еще принесу. Может, потом вместе пойдем прогуляемся?» — предложила она, посмотрев при этом на Дэна. «Спасибо, добрый человек!» — Вадим с аппетитом откусил бутерброд. «Но с прогулкой я пас. Неохота с такой рожей светиться». Аден, походу, уже нагулялся, целое утро где-то пропадал. «Ты за меня не отвечай», — перебил его Денис и тоже угостился докторской колбаской. «С тобой, Алька, хоть на край света. Только ты подожди, пока меня дедуля поспрашивает». Алевтина довольно кивнула. С ее точки зрения, из всей археологической компании Денис был самым нормальным парнем, с ним, по крайней мере, не скучно. Гарик еще за время карантина ей надоел, ну а Вадим странный какой-то, замороченный, день-день сквозь сидит в палатке, будто его к раскладушке прибили, а когда стемнеет, выходит. «Денис, ты не удивился, когда получил сообщение о Дмитрия Сергеевича?» «Почему?» Рот следователя широко растянулся, к усам прилипли пушинки одуванчика, и он оглушительно чихнул — Почему он обратился за помощью именно к тебе, к практиканту? — Будьте здоровы, товарищ следователь. — или лихорадка? Может, гистаминчик предложить? Сочувственной улыбкой спросил Денис. Следователь затряс головой. — Ладно, проехали. Отвечаю на вопрос. Я не удивился, потому что связь тут ни к черту. Я сразу понял, что шеф такие СМСки всем разослал. «Понимаете, в Торнове мобильник – штука бесполезная. Правда, в хорошую погоду с утеса иногда можно дозвониться, да и то больше намучаешься, чем поговоришь. Опять-таки, зарядкой проблема только через генератор. Здесь даже не все носят с собой телефоны. Вот я и подумал, что Лобов всем такое сообщение отправил» чтобы хоть кто-нибудь откликнулся и решил поехать ему навстречу. Поговорил с Калашиной, она ключи от Урала мне дала. У Маши тоже есть права, но машина тяжелая, не женская. К ней приноровиться нужно, да еще ливень был жуткий. Короче, я решил сам. А на кузов в тот момент я вообще не смотрел, закрыт он или открыт. Обстановка не та, про находки я даже не думал. «А почему ты не сообщил об этом Архипцеву или Гронской? Где Всеволод был в это время?» «Не знаю. Я думал, Калашина им скажет. Неохота было терять время, хотя для очистки совести я заглянул в пару палаток, но Севу не нашел и поехал сам. Несмотря на плохое самочувствие. Ты ведь врач. Неужели не понял, что ехать не стоит?» Нет. «Меня потом накрыло резко уже в дороге». «Ну, положим, проехал ты совсем немного». «Да это все деревья. Растут, где попало», — усмехнулся Дэн. «А после столкновения? Подозрительные звуки, голоса. Слышал?» «Ой, и слышал, и видел. Это называется слуховые зрительные галлюцинации, к делу не относятся». Знаете, пограничное состояние, когда мгла чередуется с яркими вспышками. Люди, животные бегают вокруг, кричат, суетятся. Аффективная насыщенность, одним словом, как под кайфом. Кудимов выпрямился и хрустнул пальцами. Рука устала писать с непривычки. Кому рассказать не поверит. Вести протокол приходится вручную. В городе все давным-давно про это забыли. Двадцать первый век, всеобщая компьютеризация. Но Красный Рыболов не город, а в местном сельсовете ни одной целой розетки. К тому же техника барахлит из-за скачков напряжения. «Мария Геннадьевна, так вы сказали, что обстановка в лагере в тот день была довольно нервозная?» — спросил майор, с ног до головы оглядев свидетельницу Калашину. «Еще бы», — ответила та. «Из-за чего?» «Сначала рабочие отказались копать под предлогом каких-то глупейших суеверий. Потом, несмотря на строжайший запрет, прямо на раскопе стали распивать самогонку». «Так что же в вашем лагере сухой закон?» «Нет, просто нельзя распивать алкоголь в рабочее время, на рабочем месте». «Девушка повела плечом. Тем более, что гость из Минкульта приехал». Дмитрий Сергеевич поэтому расстроился и вылил у них водку. «То есть мы тогда все расстроились», — поспешно договорила она, сообразив, что ее занесло не в ту степь. «Что ж, понимаю, с расстройства и в драку полезли. Впрочем, ладно, а когда вы снова вернулись в лагерь, кто в палатке находился? Гость из Минкульта?» Калашина сначала вспыхнула и что-то хотела возразить, но раздумала и просто кивнула. «Это он вам сказал, чтобы вы убрали находки в несгораемый шкаф?» «Нет, Дмитрий Сергеевич». «А что же он сам не убрал?» «Он был занят, разговаривал с Леонидом Аркадьевичем». «Скажите, Мария, почему было выбрано такое странное место для хранения находок?» «Так Гронская предложила?» «Я это точно помню», — выпалила Калашина. Майор усмехнулся. Все мысли девушки легко читались на ее лице, и Кудимов прочел, что Лобова она выгораживает, а вот с его сожительницей особенно не церемонится. Христоматийный набор мимических движений. Хитрить Калашина не умела, поэтому глаза на Кудимова не поднимала, отводила взгляд в сторону, взмахивая длинными, чуть подкрашенными ресницами. «Ничего не скажешь, красивая девушка», — отметил про себя Юрий Юрьевич. Что же касается того, как оно было на самом деле, то майор уже давно и в красках представил себе эту сцену после драки. Очевидно, министерский гость, сославшись на нездоровую обстановку в лагере, которую, по сути, он сам и спровоцировал, предложил Лобову увести находки в Новгород, на что тот ответил отказом и по-тихому велел аспирантке убрать их с глаз долой. «Мария, значит, вы по просьбе Лобова взяли золотые находки и отнесли их в несгораемый шкаф? А вы уверены, что закрыли его на ключ? Ведь вы сами говорили, что в тот момент все были несколько расстроены, то есть взвинчены, а когда человек нервничает, то может что-то и упустить». «Ну, знаете, не до такой же степени. Я совершенно точно помню, что положила сверток на нижнюю полку и закрыла». Там еще замок тугой. Вы разворачивали сверток перед тем, как его отнести. Какого он был размера? Нет, не разворачивала, кажется. Маша задумалась и показала, какой размер был у свертка. Небольшой, но тяжелый закупка. Он один весил три килограмма 800 граммов, а еще монеты, поясная бляха. Когда мы все взвешивали, получилось 400. «Что ж, значит, не разворачивали!» — протянул Кудимов и внимательно посмотрел на аспирантку. «Тогда давайте вместе порассуждаем. Если предположить, что в крафт-бумагу была завернута четырехкилограммовая гиря примерно такой же формы и размера, а не золотой артефакт, то вы ее могли отнести в сейф и запереть на ключ». Маша подняла на Кудимова полные ужаса глаза, часто заморгала, потом качнулась на стуле и, взмахнув тонкими загорелыми руками, кулем осела на землю. — Что с вами? — выкрикнул Юрий Юрьевич, хотя и так стало понятно, что со свидетельницей приключился обморок. Просто такого он не ожидал. Вскочив на ноги, он обежал стол. Графина с водой в комнате не оказалась, он достал из кармана фляжку с коньяком и наклонился над лежащей девушкой. «Только этого мне не хватало. А может, она притворяется? Красивая все-таки девушка, но вдруг сюда сейчас кто-то войдет?» Кудимов не успел подумать, как мысли его материализовались. Первым в комнату вошел пожилой усатый следователь, вторым, о боже, какой-то незнакомый упитанный турист в темных очках. «О, простите!» — пролепетал он, увидев майора юстиции в пикантной позе. Усатый тоже смутился. «Бросьте вы! У него обморок!» — скрежеща зубами от злости выдавил Кудимов. «Принесите воды!» Совместными усилиями Калашину привели в чувство — Допрос пришлось прервать. «Нелепица! Глупость! Сцена из сериала!» Все еще крутилось в голове старшего следователя, когда незнакомец снял очки и представился по всей форме. «Капитан Неверов. Сочинское ГУВД». «По большому счету, если бы не эта сцена, свидетелем которой стал сочинский капитанишка, то Юрий Юрьевич даже разговаривать бы с ним не стал». Отправил бы незваного гостя в освоясе, не вдаваясь в детали. Пусть этот Неверов расследует все, что ему хочется, но только у себя, на своей территории. Мыслимое ли дело, не согласовав включать кого-то в состав моей группы, возмущался про себя Кудимов, вслух сказав, «Не стану скрывать, капитан, я не рад» и принялся читать переданный неверовым запрос об обмене оперативно-следственной информацией между двумя управлениями, на котором стояли подписи двух начальников. Однако сочинец оказался шустрым и застрочил, как из пулемета, что привез отчет вирусологов, что сам не рад вторгаться со своим уставом в чужой монастырь. Но, дескать, информация у него архиважная, и между делом, которым в настоящее время занимается он, и тем, что поручено Кудимову, имеется тесная связь. Тут серия, понимаете, товарищ майор, серия... Четыре жестоких отравления за последние десять месяцев. И как ловко исполнены. Комар носа не поточит. Преступник очень хитер. Просто-таки коварен. Кудимов, поморщившись, сделал знак капитану, чтобы тот остановил свою говорильню и углубился в отчет вирусологов. Если бы не строгий канцелярский слог отчета, изобилующий специальными терминами то Кудимов подумал бы, что читает какой-то научно-фантастический роман. Выводы, сделанные вирусологами, хоть и были оформлены в осторожные, обтекаемые формулировки типа «Допускается вероятность варианта X, было бы неверным полностью исключить вариант Y», все же казались совершенно нереальными. Так что Юрию Юрьевичу потребовалось немало времени, чтобы как-то осмыслить и переварить новую информацию. На мгновение он оторвался от бумаг, качнув головой в такт своим мыслям. То есть, по сути, никакой эпидемии не было, а имело место отравление. Это оказалось достаточно, чтоб сочинский пулемет застрочил с новой силой. Так и я о том же, конечно, отравление. Далее последовала история обнаружения трупов Дмитриевой, Жарко, затем Тарасова и Шестопала а также рассказ о вмешательстве отставного подполковника Торобка, благодаря которому выстроилась версия об отравителе. Это дает нам основание предполагать, что археолог Лобов находится в большой опасности и может явиться следующей жертвой. Преступник затаился и, так сказать, занес над ним свой домоклов меч. Он просто ждет удобного случая, закончил неверов, с трудом переводя дух». «Хм, вам бы роман написать. Криво улыбнувшись, остановил его Кудимов. Ему этот Неверов откровенно не нравился. Раздражала его южная напористость и склонность к пафосным литературным выражениям. Однако следовало признать, что в словах капитана имелось рациональное зерно. Его версия о серии отравлений была интересной, хотя до конца не выстраивалась, провисала. «Ладно». «Опустим пока техническую сторону преступления», — начал рассуждать Кудимов. «И все же. Почему в ожидании удобного случая, как вы сами выразились, преступник между делом отравил пятерых невиновных людей? Ведь погибшие землекопы никак не связаны с тем давним делом. Их подписи не значились в материалах». Неверов сокрушенно покачал головой и ответил не сразу. «Не знаю, товарищ Кудимов». «Ну а как вы можете объяснить то, что преступник отказался от уже опробованного им метанола?» «Юрий Юрьевич, я же говорил, что некоторые вопросы остаются пока без ответа. Хотя, погодите, — встрепенулся сочинец, — если отравитель отказался от привычной схемы, выбрал, так сказать, новый убийственный способ, то случайные жертвы объяснимы. У него промашка вышла». Кудимов задумался, прикрыл глаза, от жары гудела голова, отказывалась работать. Он устал и хотел поскорее выставить сочинца из комнаты, но вместо этого сказал. «И все же ваш рассказ совершенно не увязывается с кражей золотых находок». «Вообще-то, про кражу я только в Новгороде узнал. Но можно и ее обмозговать?» «Обмозговать», — повторил или передразнил его майор. Тут многое придется, но не сейчас. По этому эпизоду целый букет подозреваемых, и у каждого прослеживается свой мотив. Деньги, ревность, неприязненные отношения на почве зависти. Простите, товарищ майор, что перебиваю, но забыл доложить, внезапно воодушевился Неверов. Я же когда в Новгороде два дня куковал... Успел поработать с личными делами археологов. Конечно, доказательная база хромает, но тут, знаете, усматриваются определенные совпадения. Пол, возраст, место рождения и главное — имя. Неверов принялся загибать пальцы, а майор, едва не потерявший нити разговора, внимательно на него уставился и не стал перебивать». Что касается паспорта, то уж мы-то с вами знаем, что в паспортных столах творилось в лихие девяностые. За деньги можно было все, что хочешь написать. Кроме того, опросив соседей в черном броде, наши опера составили словесный портрет, так как все фото при пожаре сгорели. Надо сделать поправку. За столько лет женщина изменилась, но общие внешние параметры условно соответствуют. Что же мы предъявим? «Доказательства против нее у нас нет», — спросил Кудимов, его усталость как рукой сняла. «Да надо хватать ее и допрашивать, в чем-нибудь сама проколиться», — сверкнув золотой коронкой, улыбнулся Неверов.